41-е тысячелетие. Уже более ста веков императором недвижим на золотом троне Терры. Он — повелитель человечества и властелин миллиардов планет, завоеванных могуществом его неисчислимых армий. Он — полутруп.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 и кровь казалась просто темной водой, собирающейся в лужице под кроватями. «Он в дальнем конце», — сказала санитарка. На ее сером от усталости лице, казалось, жили одни глаза. «Тогда поторопимся», — отозвался полковник Дал -Таркен. Санитарка повела полковника между рядами коек. На каждой лежал раненый, обмякший в полузабытие под действием успокоительных или же кривившийся от боли, пока санитар перебинтовывал его раны. Некоторые находили в себе силы кивнуть или даже оцалютовать проходящим мимо них полковнику, и он отвечал на приветствие, на миг встречаясь с ними взглядами. Однако внимание большинства из тех, кто оставался в сознании, было приковано к мужчине, шагавшему вслед за полковником. Огромный, в доспехах из серого металла. Ничего подобного гатранцы не видывали, пока не попали в этот мир. Несомненно, он был одним из тех, кого вообще мало кому из них довелось видеть вблизи. Казалось, он сразу заполнил собой тесный бункер. «Поступили трое», — продолжала санитарка с любопытством, поглядывая на фигуру в доспехах за спиной полковника. «Один еще жив. Двух других нам пришлось сжечь. Ее речь была краткой и точной, словно запасы сострадания иссякли в ней. Полковнику дал Таркену не пришлось спрашивать о самочувствии выжившего. В конце бункера стоял ряд коек под противомоскитным пологом, бесполезный в арктическом климате Сартис Майорис. Они вполне годились, чтобы скрыть от глаз выздоравливающих жестоко израненных. Тех, кто не понимал, что уже мертв. Выживший патрульный должен был умереть и скоро. — Если это имеет значение, он не в том состоянии, чтобы разговаривать, — продолжала медик. Он в сознании. То да, то нет. Подойдет. Санитарка откинула полок с кровати у задней стены бункера. От койки пахнуло горелым мясом. Задница на золотом троне. Вырвался лежащий на койке солдат. Похоже, я и вправду влип. Рядовой слохан? Да, сэр. — Я офицер. — Виноват, сэр. Не могу отдать честь. У рядового слухана отсутствовала большая часть нижней челюсти. Ее заменили временным протезом, достаточно подвижным, чтобы говорить. Лицо с одной стороны было сплошным окровавленным мясом. Поверх вытекшего глаза была наложена марлевая повязка. Амуфляжная куртка была распорота, На груди сияла огромная рана. На нее наложили прозрачный пласт гелевой кожи, чтобы остановить кровотечение, но ранение было слишком серьезным, чтобы слоханно можно было спасти. Столько крови натекло на пол и пропитала постель, что он умер бы от кровопотери, даже если бы остальные органы были у него в порядке. Взгляд Слохана сосредоточился на фигуре, возвышающейся за спиной полковника. Какое-то мгновение он, казалось, не мог сфокусироваться, словно фигура эта была слишком велика для ограниченного пространства бункера. Слохан улыбнулся остатком рта. — Ты! Ха! Я и не думал, что доведется... За правду столкнуться нос к носу с одним из вас. Космотесантники. Когда Когда я был маленький, то думал, что вы это просто сказки. Юстикар Алларик выступил вперед. В полном боевом снаряжении высокий чуть не в два человеческих роста. Его стальной доспех украшала сплошная сложная инкрустация золотом. Религиозных изречений на одном плече — массивная накладка герба, сияющая звезда на черно-красном поле. Другое плечо украшала эмблема — книга, пронзенная серебряным мечом. Аларик был без шлема, и над монументальными изукрашенными доспехами лицо его смотрелось слишком человеческим, даже со всеми его шрамами — И иными следами многих лет ратных трудов. Он держал алебарду, настолько длинную, что задевала она свод бункера. К предплечью другой руки был прикреплен двухствольный штурмовой болтер. «Не сказки», — сказал Ларик просто. «Мы здесь по той же причине, что и вы. Этот мир заслуживает спасения». «Что ты видел, солдат?» — спросил полковник. Слохан выгнулся дугой и закашлялся, в ранах на его груди проглядывала серая масса легких. «Мы нашли... Мы вышли в шестером. Капитан сказал, что мы идем. Идем южным маршрутом, чтобы попасть в предгорье до темноты. — Должно быть, накануне сошла лавина. Путь был заблокирован, поэтому мы двинулись в обход, вдоль бледного хребта. Слохан взглянул на полковника. — Надо было нам повернуть обратно. Медик взяла в руку стопку листов с распечатками, выползающими из установки жизнеобеспечения. Она выразительно глянула на полковника. Неровные линии жизненно важных показателей на листах означали, что Слохан долго не протянет. — Продолжай, солдат, — велел полковник. — Вдруг из-под земли полезло что-то, — сказал Слохан. Он уставился в потолок. Слишком многое предстало перед его внутренним взором, чтобы он мог видеть что-нибудь реальное. — Руки! — Руки! И лица. Они начали вопить, и был огонь. Капитан погиб, нам пришлось бросить его. Он просто расплавился. Тален спятил и начал стрелять. А я просто побежал, сэр, побежал прочь. И потом... Я бежал по гребню. Кажется, я тоже горел. Эти непонятные штуки вырастали из-под снега. Я добрался до вершины и открыл огонь. чертов ласган, раскалился до красна, а потом я удрал вдоль хребта подальше от всего этого и оглянулся всего один раз. Ларик опустился на колени рядом с полковником, став одного с ним роста. — Что ты увидел? Уцелевший глаз Слохана повернулся в орбите, подернувшись слезами. «Их были миллионы!» — выговорил наконец он. «Миллионы, и все по ту сторону бледного хребта!» «Люди!» — спросил его Аларик. «Люди!» — выдавил слохом. «И существа! Огромные, огромные существа, чудовища! Они ждали там, словно скот!» На бойне. Потом ветер разогнал облака и показались звезды, и вся долина была залита кровью. Горные ручьи отаяли, и в них тоже была кровь. Я слышал, как они поют. Этот язык, он был совсем не человеческий. Та речь была прямиком из ворпа. Артиллерия? Спросил полковник, доспехи? Я. «Не знаю», — отозвался наконец Слохан. «Но в воздухе тоже были монстры с крыльями, и башня, озаренная красным, и он на стене, словно король». «Кто?» — быстро спросил Аларик, склоняясь к лицу Слохона. «Кого ты видел?» Слохан попытался ответить, но вместо слов лишь судорожно всхлипнул. Из уцелевшего глаза выкатилась кровавая слеза. Санитарка отбросила распечатку и… принялась регулировать настройки монитора. — Потерял сознание, — сказала она. — Он теряет кровь быстрее, чем мы можем вливать ее обратно. — Больше вы от него ничего не добьетесь. — Бледный хребет, — произнес полковник Далтаркен. Прямо под нашими проклятыми носами. Мы знали, что так будет, сказал Ларик. Да уж. Полковник повернулся к помощнику медика и указал на содрогающееся тело Слохана. Сожгите его тоже, разумеется, ответила она. Ларик встретился со своим отделением в укреплениях над медицинским бункером. Вечер был даже более холодным, чем обычно, и каменные стены покрылись ледяной коркой. Струйки пара подымались от авомпостов и огневых точек, от дыхания гатранских гвардейцев, съежившихся под своими шинелями. Серые рыцари несли стражу на правом фланге, где медицинский бункер примыкал к ледяной стене горного склона. Остальная часть оборонительного рубежа проходила через ущелье, занятое гатранскими солдатами. Все еще с некоторой опаской посматривавших на серых рыцарей. Никто из них не знал, кто такие эти серые рыцари, зато все слышали про космических десантников. Спасители человечества, величайших воинов галактики, космодесантник был символом Империума, напоминанием о том, во имя чего они сражаются. «Какие новости, Юстикар?» — спросил брат Халварн, когда Ларик с трудом пробрался сквозь крошево-осыпающегося льда. «Дело идет к развязке». Отозвался Ларик. Хорошо проворчал брат Дворн. Дворн, как и Халварн, сражался вместе с Алариком с тех времен, когда того только возвели в чин Юстикара. Если Халварн был прирожденным лидером, то Дворн боец до мозга и костей. Его оружием был молот. Редкая вещь, полностью соответствовавшая брутальному характеру дворно. Аларик был рад, что на «Сартис Майорис» они направлены вместе и находятся рядом. Если в рассказе рядового Слохана была хотя бы доля правды, то вскоре оба ему пригодятся. «Мы знаем, с чем придется столкнуться», спросил брат Визикаль. «Пока нет», — ответил ему Аларик узнать бы уже поскорее заметил на этот двор не будь таким нетерпеливым возразила ларик это плохо враг должно быть копит силы с самой нашей высадки теперь они собираются по ту сторону бледного хребта пока мы разговариваем полковник мобилизирует всех кто может стать в строй скоро начнется враг не сможет долго удерживать такую силу под контролем — А линия обороны устоит? — спросил брат Тейн. Тейн и Визикаль пополнили отделение Аларика после потерь, понесенных на Кайронии. — Это не мне судить, — здраво заметил Аларик. — Решать исход битвы будут гатранцы. Мы должны показать им, как надо противостоять врагу, и помочь, направляя их молитвы. После этого вся тяжесть боя падет на них. — Нет, если мы успеем первыми, — ухмыльнулся Визикаль, — если Тейн лишь недавно удостоился доспеха серого рыцаря, то Визикаль был ветераном. Латные рукавицы его силового доспеха были постоянно черными из-за огня инсинератора. Несмотря на проводимые над снаряжением обряды, призванные сделать их безукоризненно чистыми. «Покажем им, как это делается!» Дворн согласно кивнул. «Некоторые именно так и сражаются», — подумал Ларик. «Просто отбрасывают прочь любые мысли о неудачи и верят, что подготовка и решимость им помогут. В конце концов, они ведь серые рыцари». Одни из лучших воинов Империума. Но Аларик — командир, и он не мог позволить себе мыслить так просто. «Тейн, возглавь молитву!» — сказал Аларик. «Наши тела готовы, пусть же и души наши станут готовы!» Слух Аларика заполнили голоса имперских гвардейцев. Низкие печальные, слившиеся воедино в песне смерти Гатрана. Волею судеб Сарти Майорис оказалась на пути жесточайшего исторжения хаоса с древних времен Ереси Хоруса. Тринадцатый черный крестовый поход извергнулся из ворб шторма, известного как Око Ужаса. Его возглавляли величайшие чемпионы богов хаоса. Они осадили Кадию и полностью уничтожили имперские войска, пытавшиеся остановить этот поток. Флоту Империума лишь ценой величайших жертв удалось остановить Черный Крестовый Поход на пути к самому сегменту Соляра. Инквизиция приняла жуткое решение которая ужаснула бы даже самого закаленного гвардейского генерала. Ковровыми бомбардировками начисто уничтожать полки имперской гвардии, ставшие свидетелями зверств врага. Жертвовать целыми мирами, дабы замедлить продвижение Ордхауса, без конца обманывать верноподданных императора, чтобы этим купить хоть крохи надежды. Весь север галактики был мобилизован, чтобы защитить сердце Империума от черного крестового похода. Вместе с хаосом явились демоны. Орда Малеус, самый скрытный и воинственный из ордосов Инквизиции, направил к Оку ужаса беспрецедентно огромной силы. Серых рыцарей целыми ротами швыряли в бурлящий котел ока. Око ужаса затягивало в себя охотников за демонами со всего Империума и выплевывало их обратно, изуродованных, лишившихся рассудка или мертвых. И все же они сражались, поскольку именно это и означает быть человеком. Драться, когда всякий, находящийся в здравом уме, понимает, что победить в сражении невозможно. Сартис Майорис — снабжал имперский флот топливом. Ее перегонные заводы превращали радиоактивные ископаемые мантии планеты в кровь войны, в топливо для боевых кораблей Сегментума. Быть может, именно потому армада кораблей Хаоса, древних сооружениях, похожих на покрытые ржой кинжалы, так рвалась к Сартис Майорис. А возможно, просто миллионы колонистов, скученных В занятых перегонкой и очисткой топлива городах казались слишком заманчивой жертвой темным богам. В любом случае, завладей хаос Артис Майорис и двигатели имперских боевых кораблей умолкли бы и вновь, корабли хаоса прорвались бы сквозь установленную силами империума блокаду. Гатранский Бронек-кавалерийский оказался в тот момент близко и высадился на Сартес майорис почти сразу после того, как силы Хаоса обрушились на южную полярную шапку планеты. Спешные стратегические совещания подтвердили, что войска Хаоса двинутся на север через единственный проход в высоких горах Реликвус, скованное льдом ущелье. Если они прорвутся через горы, под угрозой окажется любой из перерабатывающих городов. Куда они ударят в первую очередь, предсказать было невозможно. Следовательно, ущелье необходимо удержать. И сделать это должен был гатранский бронекавалерийский полк. Имперские военачальники запросили буквально любую помощь, чтобы избавить Сартис-Майорис от врага. Ворда Малеус услышали эти просьбы и провели астропатическое изыскание, подтвердившее присутствие демонов, высадившихся на планету полчищах. По-хорошему, следовало бы послать мощную группировку войск из космодесантников и штурмовиков с охотниками на демонов во главе, чтобы сокрушить силы хаоса прямо на полисе, Но эта вселенная далека от совершенства, и все эти легионы и инквизиторы были расплены между множеством миров, которым угрожал черный крестовый поход. Вклад инквизиции в оборону Сартис Майорис состоял из Юстикара Аларика и четырех серых рыцарей.